Глава 11. Аполлинарий. Ты совсем спятил? Сандра пристально уставилась на меня, когда мы оказались в номере. Ты зачем полез на чужую кухню? Сдохнув, предельно честно ответил. Решил просто немного осмотреться. Если ты не забыла, мы скрываемся от князя. Я хотела удостовериться, что это заведение нам подходит, и Дмитрий точно сюда не заглянет, потому что оно не соответствует его уровню. Посмотрелся? хмыкнула девушка. А князья ты, видимо, искал в тарелке с начинкой для пирогов. Перестань ярничить, разозлился я. Подумаешь, немного попробовал. Это называется воровством. учительна произнесла Сандра. И нам ещё повезло, что после такой выходки Тамила и её муж согласились нам сдать комнату, а не выгнали. А полинарий, ведёшь себя иногда как несмышлёныш, а ты всё-таки фамильяр князя. А ты невеста Дмитрия, передразнил её в ответ. Она отчитывала меня как ребёнка, а мне даже возразить было нечего. Я действительно решил осмотреть таверну. А потом невероятный восхитительный аромат пленил мой разум. Очнулся от недовольного вопля и сам был поражён, когда осознал, что сижу на кухонном столе, присыпанном мукой и уплетаю ливерный фарш для выпечки. Конечно, вкусно поесть я любил всегда, но чтобы вот так просто потерять над собой контроль, такое было впервые. Если честно, я злился сам на себя, а еще по учению Сандры. Все смешалось и стало так обидно и так жалко себя. — Спасибо, что напомнил, — рявкнула Сандра. — Знаешь, ты не фамильяр, а поросенок. — Что? — внутри меня кипел гнев. — Что ты сказала? — Аполлинарий, ты сейчас совсем не прав. Вздохнула Сандра, а потом бросила свои вещи на старенький деревянный стул, опустилась на кровать. Разговаривать мне с ней совершенно не хотелось. Забравшись на подоконник, уставился в окно, за которым развернулся большой внутренний двор. Казалось бы, Сандра ничего особенного не сказала, но мне почему-то было так обидно. Очитала меня словно какого-то плешивого кота. Так, стоп, я же и есть кот. От своих мыслей сам опешил. Видимо, слова Марка так подействовали на меня, что невольно я стал ассоциировать себя с обратним. Но ведь это совсем не так. Бросил взгляд на Сандру. Девушка сгорбившись, так и сидела на кровати. На секунду мне показалось, что она плачет. и раскаяние накатило волной, стало так стыдно за свою несдержанность. Аккуратно спустившись с подоконника, запрыгнул на кровать и сел рядом с Сандрой, но она даже не посмотрела на меня. Пододвинувшись поближе, боднул ее головой и вздохнул. «Прости!» Сандра никак не отреагировала на мои слова, продолжая смотреть на свои руки – Стало понятно, она обиделась, и надо было что-то с этим делать. Я был неправ, пробормотал в отчаянии. Прости. Не знаю, что она меня нашло, и не обижайся. Сама подумай, разве можно обращать внимание на немышлёного кота? При этих словах Сандра охмыльнулась и заметила: "Как ты умеешь играть словами? Вывернул всё наизнанку. Правда, прости меня." Вновь уткнулся лбом в её руку. Не знаю, что со мной происходит. То на чужую кухню полез, то тебя обидел, а ведь не хотел этого, просто не смог совладать со своими эмоциями. Сандра, может, я заболел? Заболел? В голосе моей собеседницы промелькнуло удивление. Ну, раньше со мной подобного не было. А может, на тебя так действует настойка? И в этот момент тело пронзил болезненный импульс, который буквально разрывал меня изнутри. Мяу! Вопль сам по себе вырвался у меня, и я распростлался на постели. Аполинарий, что с тобой? Ты слышишь меня? Аполинарий. Голос Сандры доносился откуда-то издалека. В данный момент я вновь находился в доме Марка. и всю ситуацию видел как бы со стороны. «Где они?» — взревел Дмитрий. Его лицо буквально исказилось от ярости. С кончиков пальцев стал стекать черный туман. Князь едва сдерживал свою темную магию. «Господин, успокойтесь, прошу». Мужской голос показался мне знакомым, а потом я увидел Сатанея. «Вы же видите, Сандры, вернее, Адель, здесь нет». Как и вашего фамильяра? Куда они ушли? прорычал Дмитрий. Не знаю, спокойно ответил Марк. Он вёл себя так, словно абсолютно не боялся происходящего. Поразительная уверенность и невероятный контроль, иначе не скажешь. Дмитрий сделал к нему шаг и тут же был отброшен назад. Он, наверное, упал бы, если бы Сатане его вовремя не поддержал. Вы забываетесь, холодно произнёс Марк. Я вожак стаи, и вы находитесь в моём доме, более того, на территории оборотней. Сила и магия моего народа не позволяет вам нанести мне вред, поэтому советую прислушаться к голосу разума и покинуть мой посёлок немедленно. Я почувствовал жуткий ледяной холод, и вновь оказался в номере постоялого двора. А полинарий, что с тобой? Сандра прижимала меня к себе. Родной очнись, не пугай меня, пожалуйста. С трудом приоткрыл глаза, прошептал. Дмитрий ищет нас. Он сейчас в доме Марка. Ой, ахкнула Сандра. Ты как себя чувствуешь? Паршиво, признался в ответ. Давай, выпей настойки. Я закрыл глаза, не понимая, что произошло. Раньше наша связь с Дмитрием так себя не проявляла. Это было так странно. Обычно я чувствовал лишь эмоции своего хозяина и мог утихомирить огненный пыл, а сегодня всё было по-другому. Я просто проник в его разум и видел всю ситуацию со стороны. "Выпей", Сандра протянула мне ложку с настойкой. Вылоков ароматную жидкость вздохнул. Ну, ты как? поинтересовалась девушка, присев на постель рядом со мной. Всё хорошо, просто слабость. После магического истощения всегда так бывает. Не пугайся, скоро всё пройдёт. Объяснишь, что это было? Я и сам не знаю, вздохнул в ответ. Просто непонятным образом наша связь с Дмитрием активировалась. и я смог увидеть, где он находится сейчас и что делает. — Он у Марка? — уточнила Сандра. — Да. — Как же близко. Нам надо уходить. Немедленно. Она вскочила, а потом, окинув меня взглядом, признала очевидное. — Ты слишком слаб, чтобы идти, да и ночь на дворе. — А самое главное — идти нам некуда, — закончил я за нее фразу. «Послушай, Дмитрий, конечно, будет нас преследовать, ты и сама это знаешь, но это не повод для паники, думаешь?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Князь в ночь вряд ли тронется в путь, а значит, в городе появится ближе к завтрашнему вечеру. Он не знает, где нас искать, Марк ему ничего не сказал. В это место вряд ли князь заглянет, не его уровень». А значит, у нас есть немного времени. Надо обдумать, куда двигаться дальше. Вдвоём мы слишком приметные, лучше путешествовать в большой компании. Сандра удивлённо посмотрела на меня. А где же мы возьмём большую компанию? Может, пристроиться к торговцам? предложил я, первое, что пришло в голову. Ну, попробуем. Завтра распрошу обо всём поподробнее Альберта. Он мужик вроде толковый. Ну, по крайней мере, таким кажется. А вот с чем и поможет. Сандра потянулась к мешку и достала из него монеты. Ты тут отлеживайся, а я пойду рассчитаюсь с хозяином. Договорились? Сандра, не уходи, — попросил я. Не хочу оставаться один. Я скоро вернусь, — заверила меня девушка и выскользнула за дверь. Закрыл глаза и... Чувствуя, как неприятные ощущения отступают, сон лёгкой дымкой окутал мой разум, и я вновь оказался в светлой комнате. Всё вокруг в нежно-голубых тонах. Воздушный тюль над головой, какие-то пёстрые игрушки, а затем раздался приятный женский голос: "Как ты, мой мальчик?" А потом я увидел удивительно красивую темно-волосую, кареглазую женщину. Она с улыбкой смотрела на меня, и в её взгляде плескались безграничная ласка и теплота. Ты мой маленький, мой хорошенький. Её голос лился словно музыка, от которой всё в моей душе расцветало. Я стремился к этой женщине, даже не зная, кто она. Ты особенный малыш. У тебя будет долгая жизнь. и ты станешь самым счастливым, мой маленький». Незнакомка меня погладила по голове, и я довольно зажмурился, наслаждаясь ее прикосновениями. Услышав стук, вздрогнул. Открыв глаза, увидел Сандру с подносом в руках. «Прости», — произнесла она извиняющимся тоном. «Не хотела тебя разбудить. Все в порядке». протянул в ответ, вставая на лапы, потягиваясь и выгибаясь дугой. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше, ответил, прислушавшись к себе. Это настойка действительно творит чудеса. Ну и отлично, девушка улыбнулась. Давай поужинаем, и я заодно тебе расскажу, что мне удалось узнать. Весь во внимании. Сандра поставила на постель поднос На ужин у нас была картошка, тушёная с мясом и овощами, ароматные пироги и свежая зелень. А это хозяйка передала тебе. Девушка поставила передо мной тарелочку с нарезанным мясным пирожком. Приятного аппетита. Спасибо, автоматически ответил я, а потом пристально посмотрел на Сандру. А теперь рассказывай не тяни, Альберт сказал. что в городе проходит большая ярмарка. Часть торговцев живёт здесь, и он пообещал поговорить с ними и попытаться мне помочь. А что ты ему сказала? соврала. Девушка улыбнулась. Сказала, что мне нужно в глубь страны, посетовала, что не знаю, как добраться, и он сам мне предложил этот вариант. Я довольно прищурился, надеясь, что у нас всё получится. ДИМИТРИЙ Лохматый наглец, в сердцах промолвил я, покидая дом Альфы стаи. Клянусь, он еще пожалеет о своем поведении. Конечно, конечно, господин, согласился со мной с сатаной. Если захочу, то сотру его поселок с лица земли, и никакая сила блохастого народа меня не остановит. Никто в этом не сомневается, мой князь. пролепетал чёрт Убью, яростно бурлило в моей душе. Этот махнатый наглец в буквальном смысле выкинул их из своего дома, не привыв должного уважения. Это в ваших силах, повелитель, послышалось в ответ. Ничтожный наглец! Как он посмел так со мной разговаривать? Сжал руки в кулаки, пытаясь прислушаться к голосу разума. На территорию Обротней я прибыл инкогнито, и, конечно, альфа стаи принял меня за тёмного мага. Возможно, именно поэтому он не побоялся показать мне свою силу. Конечно, можно было просто стереть этот посёлок до основания, ведь вожак волчьей стаи оскорбил повелителя тёмного княжества, но мне хотелось побег Александра и Аполлинария сохранить в тайне. Поэтому я молча покинул дом альфы Ещё какой наглец. Да как он посмел повторил мои слова сатане, повернувшись к своему верному слуге, невольно прорычал. Издеваешься? Ты меня передразниваешь? Что вы, господин? Чёрт испугу надступил и опустил голову. Просто хочу поддержать вас в том, ли вы абсолютно правы. Окинул его пристальным взглядом и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Оглядевшись по сторонам, осознал, что на улице почти стемнело. Как ты думаешь, здесь есть постоялый двор? поинтересовался я, понимая, что нам нужно где-то провести ночь. Нет, качнул головой Сатаной. И что теперь делать? Ночевать на улице? Проклятые оборотни, выргулся я. размышляя над тем, что делать дальше. До ближайшего города день пути, и портальная магия на их землях не действует. Сумасбродный отсталый народ, что тут ещё скажешь? Опасаясь пропустить следы Сандры и Аполлинария на территории княжества, мы побоялись использовать портальную магию и потратили почти день, пока добрались до земель Обородни. С помощью простенького заклинания поиска я моментально нашёл дом, в котором отчётливо виднелись энергетические отпечатки беглецов. Как выяснилось, роскошный сабняк принадлежал Альфе Стае, который встретил нас весьма настороженно и на мои вопросы отвечать не торопился. Слово за слово, и между нами случилась перепалка, которая закончилась тем, что наглый волчара просто-напросто выставил нас на улицу. Мой господин, сатаной привлёк моё внимание. Предлагаю пересечь реку и с помощью портала вернуться в имение, а утром вновь продолжить наши поиски. Мы уже точно знаем, что Сандра отправилась в глубину территории Обратной. Не хочу терять время. Качну головой. Но отправляться ночью по лесной дороге не очень хорошая идея, как и ночевать где-то на опушке. Неизвестно, кто по их лесам тут бродит. Заметил чёрт. Вы совершенно забыли о безопасности. Я невольно выругался на языке предков и вздохнул, понимая, что он прав. Господин, ваше желание догнать беглецов вполне понятно, но сами подумайте, одна ночь уже ничего не решит, продолжал уговаривать меня чёрт. И как ни крути, а он был прав. Хорошо, кивнул в ответ. Отправляемся домой. Я вскочил на лошадь, и Сатане тут же последовал моему примеру. Пришпорив отменного чёрного скакуна, направился в сторону моста, и в скором времени мы были на моей территории. Одним движением руки раздвинул пространственные слои, применив свою магию, и мы моментально оказались в нашем имении. Вернулись. Услышал я радостный вскрик Сармы, которая выбежала нас встречать на крыльцо дома. спешившись, отдал поводье конюху и быстрым шагом направился к замку. "Мой господин!" чертовка низко поклонилась. "На крой на стол, принеси вина", отдал приказ я и поднялся в свою спальню. Настроение было паршивым, хотелось всё вокруг крушить, ломать и таким образом выплеснуть свои эмоции. Чтобы хоть как-то успокоиться, отправился в ванную комнату. Раздевшись, с разбегу нырнул в большую купель, погружаясь в воду с головой. Перед глазами стояла Сандра, её удивительные глаза и улыбка. Эта женщина очаровала меня иначе и не скажешь. Я тебя обязательно найду, дорогая, прошептал я, выныривая из воды. И вот тогда ты мне за всё ответишь, тебе, милая моя, не сбежать. И с Аполлинарием разберусь, потому что такое поведение для фамильяра просто недопустимо. Обещаю, когда вы откажетесь в моей власти, обоих забру за высокими стенами своего замка и больше никуда не отпущу. От этих мыслей стало немного легче, и я опять нырнул под воду. Сатаней. Ну как, нашли их? Именно такими словами меня встретила Сарма, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Нет», — качнул головой. «Так «Да как же так?» — всплеснула руками женщина. «Неужели они так далеко успели уйти? А может, вы не в той стороне искали? Может, они и не к оборотням направились?» «Ой!» — махнул рукой. «Расскажу все чуть позже. А пока накрывай на стол. Не гниви, князя». Он сейчас как бочка с порохом, одной искры будет достаточно, чтобы произошёл взрыв. Эх, сатаней! Сармов корень накачнул головой. Такую кашу затеял, старый ты дурак, иначе не скажешь. Помолчи, шикнул на неё. Если честно, я был зол сам на себя. Помогая Сандре сбежать, и подумать не мог, что она сможет так далеко уйти. Конечно, видя, как господин мечется с стороны в стороны, я свою ошибку осознал в полной мере. Только вот исправить уже ничего не мог. Оказавшись в своей комнате, стянул одежду, пропахшую потом и дорожной пылью, и отправился в душ. Некоторое время я просто стоял под тугими струями воды, размышляя над создавшейся ситуацией. Всё пошло не так, как я задумывал, но, возможно, эти поиски тодут понять Дмитрию, как стала ему дорога Сандра, и его холодность и равнодушие исчезнут навсегда. Это было бы неплохо. И взвесив все за и против, я пришёл к выводу, что всё-таки поступил верно, помогая Сандре и Аполлинарию покинуть этот дом. Я был твёрдо уверен, что уже завтра мы их сможем разыскать. На этой позитивной ноте я закончил водные процедуры. Завернувшись в тёплый халат, вернулся в комнату и едва не выругался, увидев спящую на постели Сарму, которая явно поджидала меня. "Чего тебе?" осторожно поинтересовался я, окидывая её хмурым взглядом. "Принесла поесть". Она гнулась на стол, на котором стоял поднос с тарелкой, наполненной ароматным горячим мясом. Проголодался, наверное. Даже не представляешь, как довольно улыбнулся я и плюхнувшись к креслу схватился за ложку сегодня весь день на сухамятке расскажешь где были поинтересовалась сарма а князь искать тебя не будет уточнил я искренне надеясь избежать расспросов не переживай на стол уже накрыли он очень уставший сейчас перекусит и уйдёт отдыхать махнула рукой господин позволил мне заниматься своими делами Я тоже так устал, показательно зевнул. Сил совсем нет. А утром опять в дорогу. Так. Сармона хмурилась, видимо, осознав, что я не хочу беседовать на эту тему, и всеми силами пытаюсь избежать разговора. Ты мне лучше расскажи, где вы сегодня были. Стало понятно, что отмолчаться не получится, и я вздохнул. А Полинари и Сандра отправились на территорию Обротной. как князь и предполагал и более того им удалось уйти в глубину волчьих земель в общем сегодня мы их не догнали как это моя собеседница нахмурилась вот так развёл руками в стороны сам не ожидал что им так далеко удастся зайти а ну-ка поподробнее вздохнув стал рассказывать как мы искали наших беглецов повсюду а затем добрались до волчьего посёлка и что случилось потом Неужели волк просто прогнал нашего князя? Врёшь, плешивый. Да чтоб мне с этого места не сойти, сплюнул на пол. Это истинная правда. Князь умолчал о том, кем является на самом деле, и Альфа, видимо, посчитал, что разговаривает с тёмным магом, и поэтому дал отпор. Неужели сила волчьего народа так велика? Сарма была искренне удивлена. Представь себе, пожал плечами. В общем, особо ничего нам выяснить не удалось. Альфа этот оказался не разговорчивым, но одно понятно: Сандра и Аполлинарий покинули его дом и отправились дальше. А почему вы в имение вернулись? Так порталы на волчьих землях не работают, ночевать в лесу плохая идея. Решили, что отправимся завтра утром вновь на поиски. Ну, вернулись, может, и правильно. Сарма поднялась. Доел Я кивнул и отдал ей поднос с пустой тарелкой. «Ох, сатанэй, и все-таки ты, старый олух, всем устроил веселую жизнь. Неизвестно, что теперь дальше будет. Если Дмитрий узнает правду, тебе не поздоровится». «Все будет хорошо», — заверил ее. «Завтра найдем девушку и Аполлинария. Правитель успокоится, и все станет как прежде». «Сомневаюсь», — цокнула женщина. Но утро вечера мудренее, отдыхай. Она ушла, а я, растянувшись на постели, подумал о том, что уже стар для всяких приключений. Мне бы свой дом, заводливую жёнушку, как сарма, сын или дочку и буду самым счастливым чёртом на свете. Улыбнувшись своим мыслям, закрыл глаза и почти сразу уснул.